Брэд Питт Будущий голливудский актер Брэд Питт, Уильям Брэдли Питт, родился 18 декабря 1963 года в городе Шауни, штат Оклахома. С детства Брэдли был активным мальчиком, живоинтересующимся всем на свете. Он посещал множество кружков, а также состоял в дебатном клубе. После окончания школы Брэдли поступил в университет, где изучал журналистику и рекламное дело. Однако по специальности не проработала дня. Сразу после окончания университета переехал в Голливуд с твердым намерением стать актером. Сменив имя Брэдли на Брэд, будущая звезда активно влилась в голливудскую жизнь. После множества временных подработок и эпизодических ролей в 1988 году Брэду посчастливилось получить роль в фильме «Темная сторона солнца». После этого актеры стали активно приглашать сниматься в фильмах. Всем известны его многие удачные роли в лентах «Интервью с вампиром», «Легенды осени», «Семь», «Мистер и Миссис Смит», «Бойцовский клуб» и другие. За фильм «Семь лет в Тибете» о вторжении Китая на территорию Тибета Питу навсегда был закрыт путь в КНР. В 2000 году Брэд женился на американской актрисе Дженнифер Энистон, однако спустя пять лет пара рассталась. В том же году на съемках фильма «Мистер и Миссис Смит» у Брэда начинается роман с известной голливудской звездой Анджелиной Джоли, а спустя год у пары уже родилась дочь. Через два года у Брэда и Анджелины родились двойняшки. Всего у звездной пары шестеро детей, трое приемных и трое совместных.